В ней запасается солнечная энергия, как в деревьях и вообще во всех растениях. При пропускании через биопластмассу тока, накопившаяся в ней световая энергия превращается в механическую. «Слушайте», — сказал Пестренький, который до сих пор внимательно разглядывал устройство машины. «Я вот все время смотрю и не вижу этой машины двигателя. А разве может так быть, чтобы не было двигателя?» «Конечно, не может», — ответил Клепко.